Темная сторона Луны». Рабочий день закончился, и на дорогах образовались пробки. Нервно взглянув на часы, Оксана припарковала автомобиль возле станции метро. До педагогического института, где на кафедре иностранных языков ее ждали внештатные переводчики, проще было добраться через подземку. «Здравствуйте», — сказала Оксана, войдя в кабинет. «Вот несколько газет месячной давности. Надо просмотреть их и найти что-нибудь общее» либо что-то указывающее на то, что через месяц, то есть сегодня, в Новом Орлеане будет ураган». С этими словами Оксана раздала газеты удивленным переводчикам. Задание было более чем странное. «Э?», э — низким басом пробурчал седой профессор. Желтая пресса? Зачем вам это дешево чтиво, Оксана Васильевна? И где вы это достали?» «Понятия не имею, где он это достал», — ответила Оксана, садясь за один из столов. «Почему желтая? — возмутилась интеллигентная дама, преподаватель немецкого. — Вполне приличные газеты, у нас их можно выписывать при желании. — Нет ничего желтее приличных газет, — возразил профессор. — Врут так же, но верят им больше. — А можно более точно обозначить задачу? — спросила молоденькая француженка. — А то тут все читать не перечитать. — Не знаю, — вздохнула Оксана. — Ключевые слова — завод, нефть, ураган, Новый Орлеан. Переводчикам было все равно, за что получать деньги, и они начали по очереди читать Оксане заголовки статей. Политические новости, скандалы в шоу-бизнесе, бракоразводные процессы миллиардеров, серийные маньяки и война в Ираке. «Дальше, дальше», — пролистывала Оксана статьи одно за другой. «Это не то, не то. Дальше». Астроном-любитель увидел движение на Луне. «Не то», — по инерции отмахнулась Оксана, но опомнилась. «А ну-ка, подробности, Луна ведь может влиять на циклоны». Дама поправила очки на носу и погрузилась в перевод статьи. Японский астроном-любитель во время недавнего лунного затмения с помощью телескопа сделал сенсационную видеозапись, быстро перемещавшуюся по поверхности Луны тени. Если это не мистификация, то размер и скорость перемещения позволяют говорить о высоком техническом уровне объекта. Эксперты НАСА никак не комментируют эту сенсацию видимо, пытаясь показать обывателям, что подобные аферы не заслуживают даже опровержения. Однако в хронологическом каталоге сообщений о лунных событиях НАСА опубликовала ряд сводок о наблюдениях подобных явлений различными астрономами-любителями. Например, 25 июня 1964 года Харрис, Кросс и другие в течение часа наблюдали над морем спокойствия пятно белого цвета, двигавшееся со скоростью 80 км в час. Случайно ли то, что именно в этом районе через несколько лет опустился первый космический корабль? Не послала ли его НАСА туда специально, чтобы узнать природу аномальных явлений? И как объяснить тот факт, что после столь пахального события, как высадка на Луну человека, НЛО по-прежнему продолжает бродить спутницу Земли, а все появления астрономов-любителей о движениях на ней подвергаются игнорированию или осмеянию? С чем же столкнулось человечество на Луне? Почему нам до сих пор не желают рассказать правду?» «Интересно», — задумчиво пробормотала Оксана. «Но к нашей теме, кажется, это не имеет отношения. Поехали дальше». «Оксана Васильевна», — подняла руку у француженка. «В моей газете тоже есть кое-что про НАСА. А вы велели искать что-то общее?» «Читайте», — согласилась Оксана. «НАСА планирует организовать транспортировку людей и грузов на Луну», — начала читать девушка. Напомним, что в январе 2004 года президент Буш обещал, что к 2020 году астронавты непременно высадятся на Луну, а потом лунный туризм станет доступен и простым людям. Космическое агентство презентовало проект нового челнока, который будет построен на основе уже опробированных технологий. Предполагаемое имя нового корабля — «Орион». Местом изготовления крупных деталей станет завод Мичуд. Вблизи Нового Орлеана, где в настоящее время производятся внешние баки системы Space Shuttle. Уже в 2018 году планируется высадка на поверхности Луны экспедиции. Стоп! вдруг закричала Оксана. Что там про Новый Орлеан? Завод, улыбнулась девушка. Как вы и просили? Завод вблизи Нового Орлеана, где делаются топливные баки. Именно этот завод Катрина смыла вчера ко всем чертям. — усмехнулся скептически настроенный профессор. — Даже эвакуировать ничего не успели. Так что теперь им придется надолго отложить запуск этой программы. — Так, — задумалась Оксана. — Замечательно. Есть что-нибудь еще на эту тему? Все снова сосредоточенно зашуршали бумагой. И вдруг профессор громко расхохотался. — А вы говорите «не желтая? Торжествующе забасил он. — Это, надо же, такой бред! И он продолжил читать и смеяться. Все оторвались от газеты и обратили на него ожидающие объяснения взоры. «Если этот бред по нашей теме, читайте вслух», — предложила Оксана. «Что вы, мне стыдно читать это приличным людям, хотя и про Луну, поэтому заранее прошу прощения, что привлек ваше внимание к этому маразму. Итак, существует гипотеза, что Луна — гигантский космический корабль, потерпевший крушение и вынужденный в древнейшие времена припарковаться к Земле для капитального ремонта». Эта версия, в отличие от других, объясняет многие лунные феномены. Например, руины каких-то гигантских конструкций на поверхности Луны и странные передвижения огромных сигарообразных объектов по ее орбите. Впервые о возможности жизни на Луне заподозрили в начале 60-х годов. Авторитетный американский астроном Карл Саган сообщил о том, что специальными приборами под лунной поверхностью обнаружены огромные пещеры, условия в которых могут быть благоприятны для жизни. Объем некоторых из них достигает ста кубических километров. Эту же гипотезу высказал тогда и директор Главной обсерватории СССР В. Пулкова Александр Дейч. В конце 60-х годов эту теорию подтвердили русские исследователи Хвостунов и Щербаков, обнаружив под поверхностью Луны на глубине в десятки километров, огромную полость. Приборы фиксировали подходящую для жизни атмосферу, а также наличие технических устройств. Разумеется, их исследования были тут же засекречены советским руководством. «Подождите», — прервала его Оксана, доставая из сумки блокнот. еще раз повторите имена ученых должности, даты». Профессор продиктовал и продолжил чтение. Исследования Карла Сагана засекретить не смогли или не успели, поэтому его просто объявили наркоманом и уже после его смерти опубликовали якобы дневники, где он якобы писал, что именно марихуана помогала ему в научных открытиях. В свете вышеописанной теории становится понятно слова первого лунного астронавта Нила Армстронга, который слышала немало американских радиолюбителей, следивших за переговорами НАСА и экипажа Аполлона-11 в момент высадки на Луну. Армстронг. Что это? В чем черт возьми дело? Я хотел бы знать правду, что это такое. Наса. Что происходит? Что-нибудь не в порядке? Армстронг. Здесь находятся большие объекты, сэр, огромные. О боже, здесь находятся другие космические корабли. Они стоят с другой стороны кратера и наблюдают за нами. Правда, позже Нил Армстронг отказался от своих слов, и весь мир теперь верит в то, что его первыми словами на Луне были. «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». И вот теперь, давно забытая и, казалось бы, смешная теория напомнила о себе. «Ой, ну и бред!» — снова возмущенно воскликнул профессор, прервав чтение. «Вы хотите, чтобы я продолжал?» «Да, да, давайте дочитаем», — улыбнулась Оксана. «Так». Профессор нашел место, на котором остановился, еще раз тяжело вздохнул и продолжил. И вот теперь давно забытая и, казалось бы, смешная теория напомнила о себе. Началось все с того, что в начале нового тысячелетия метеорологи всего мира заметили необычное поведение циклонов. Многолетние наблюдения за передвижениями воздушных масс позволили выявить влияние на их маршруты как рельефа местности, так и векторов встречи циклонов друг с другом. Но в 1999 году над Евразией впервые было зафиксировано необъяснимое с точки зрения метеорологии явление — На основе снимков, полученных из космоса, было видно, что циклон при движении наткнулся на невидимую преграду и резко поменял траекторию. Никакими земными процессами это явление объяснить не смогли. Впоследствии такие явления начали происходить все чаще, причем в разных местах планеты. И ученые в поисках разгадки данного феномена обратили взоры к Луне. Лунная гравитационная аномалия не была открытием для ученых. Давно известно, что центр тяжести земной спутницы сильно смещён относительно её центра. Именно это и заставляет ночное светило всегда быть повернутым к нам лишь одной стороной. Но это не объясняет неоднородности гравитационного поля планетоида. На тёмной стороне лунные спутники зафиксировали зоны с аномально низкой силой тяжести. А после запуска гравитационных детекторов в лабораториях LIGO на Луне были зафиксированы всплески, похожие на выстрелы гравитационной пушки. Как говорится, факты на лицо, а уж их трактовку мы оставим на волю читателя. Но напоследок хотим отметить еще один момент, который казалось бы не по теме данной статьи. В наше время уже невозможно отрицать феномен появления кругов на полях, потому что их видели тысячи людей воочию и миллионы на фотографиях. Ученые не могут или не хотят объяснять это явление, но даже простому фермеру ясно, что созданы они долговременным утяжелением колосков которые аккуратно пригибают их к Земле. Как будто на поле выборочно, причем узорно, увеличивается гравитация. Что это, если они шутки инопланетян? И зачем они так шутят, если не для того, чтобы мы, вопреки запретам, знали о них? Тут профессор закончил читать и брезгливо отложил газету. «Тут еще фотографии этих самых кругов», — усмехнулся он. Оксана отложила блокнот, встала и рассмотрела снимок. С помощью компьютерной графики таких фото можно было наделать тысячу. Убедиться в их реальности она пока не могла. «А арабские никто перевести не сможет?» — на всякий случай спросила она. Женщины пожали плечами и помотали головами. «Это не арабский», — авторитетно заявил профессор, глянув на последнюю газету. «А что?» «Иврит, если я что-то понимаю в языках, но перевести не смогу. Извините». Оксана вздохнула, расплатилась с переводчиками и вышла из кабинета.